Руковка, Ковали. Крутов. Его вызвали в начале 10, сразу после завтрака. Крутов на выход. Камера притихла. Хотя компания уголовников во главе с лидером Дмитрий Симонов по кличке Пушистый и держала зону, то есть верховодила в сезо, все знали, что ни Крутов, ни его приятель Федотов никому не подчинились, хотя и вели себя тихо. Поэтому уход одного из них резко менял соотношение сил в пользу пушистого. «Если не вернусь, держись», — сунул руку Ираклию Егор. «Не знаю, куда меня забросит судьба, но обещаю вернуться и выдернуть тебя отсюда, а заодно и посчитаться кое с кем». «Не беспокойся за меня», — улыбнулся Ираклий. «Я здесь тоже не задержусь. У меня остались друзья на воле. В беде не оставят». Крутов кивнул, из-под лобья посмотрел на делающих вид, что они заняты игрой в карты уголовников, и вышел. Его привели не в комнату следователя, как он ожидал, а в кабинет начальника милиции по фамилии Казанов, к которому, по рассказу Ираклия, не зря прилипла кличка Казанова. Капитан очень был падок на женщин. «Гражданин Крутов», — сухо сказал он, не поднимая головы от стола, за которым что-то писал, — Вы освобождаетесь из-под стражи под подписку о невыезде до окончания расследования дела по убийству военнослужащего Джумагельдыева. Распишитесь. Крутов посмотрел на тумбой стоявшего возле стола лейтенанта Амоновца, проявившего невиданную усердие при избиении подследственного, то есть его, Егора Крутова. Перевёл взгляд на капитана и молча подошёл к столу, гадая, что бы это могло быть. Какая сила заставила его тюремщиков отпустить его? взял ручку, расписался на постановлении. И не безобразничай, растянул узкие губы в недодоброй ухмылке лейтенант. А то снова сюда загремишь, и уже не выйдешь так легко. Крутов забрал свои документы, протянул руку. Оружие. Что? Лейтенант и начальник милиции переглянулись. Прошу вернуть табельное оружие, пистолет и нож. Имею разрешение на их ношение как сотрудник спецслужбы. Сотрудником он уже не был, но об этом вряд ли знали в милиции. Капитан поколебался, потом выдвинул ящик стола, достал чехол с беддагером, бросил на стол. Забирай. Пистолет пока побудет у нас до окончания следствия. Егор вынул летучую мышь, заученно крутнул в пальцах, так что беддагер превратился в веер, сунул обратно в чехол. Девушка-соседка, которую вы забрали вместе со мной, ещё здесь. Представители власти снова переглянулись. Какое тебе до неё дело, полковник? Она кто тебе? Жена, сестра, родственница? Я спросил. Казанов налился тёмной кровью, подался вперёд. Вы свободны. Иди, иди, добавил лейтенант с пренебрежением. Залей в свою деревню и сиди там тихо, как мышь. Приходи в гости, мурло, сказал Крутов, открывая дверь. По беседуем. Да и сам жди гостей. Вышел. Постоял секунду в коридоре под внимательным взглядом дежурного милиционера, улыбнулся, вспомнив изречение поэта. Нет, я не тот, кого вам заказали, и подошёл к дежурному. Извините, гражданин начальник, девушку из кавалерей Лизу Качалину выпустили или нет? Увезли, буркнул милиционер. Куда? Почём я знаю? Вчера ещё. Проходи, не задерживайся. Что ж, спасибо за информацию. Размышляя, кто и куда увёз Елизавету, а также почему его выпустили на свободу, Крутов вышел из милиции, постоял немного, с удовольствием подставив лицо солнцу и решительно зашагал к станции. За линией железной дороги на улице Пушкина жил ещё один его дядя, Иван Поликарпович, пришла пора навестить и его. Ивану Поликарповичу Соковцу Пошел 74-й год, но был он стариком крепким и все еще продолжал столярничать в своей мастерской, пристроенной к собственному дому, зарабатывая на кусок хлеба починкой мебели, дверей, оконный храм и хозяйственной утварей. Но славился он не столько мастерством, сколько добротой и широтой души, в жизни не обидев ни одного человека. Ему всегда хотелось, чтобы никто не обижался, и всем было хорошо. Егора он встретил не хуже, чем если бы встречал любимого сына. Господи, Егорша приехал. Ходил Иван Поликарпович плохо, хромал, кости левой ноги у него начали размягчаться. Болезнь по учёному называлась облитерирующий эндотерит. Но он скрывал свои боли от всех и даже пытался работать на огороде. Сколько лет, сколько зим, а мы уж думали, забыл на совсем. Проходи, родной, проходи. Фруст накрывай на стол. Жену Ефросинию Павловну, тихую и незаметную, но неизменно приветливую, он звал Фрузой. Вскоре на столе в маленькой веранде, напомнившей Егору отцовскую веранду в Ковалях, стояла початая бутылка водки, солёные огурцы, салаты из овощей, свекольник, телячий язык под соусом. Пока баба Фруза пекла блины, Иван Поликарпович пропустил стаканчик, благо был повод и разговорился, давно не имея благодарной аудитории. Старик он был интересный, знал многое, интересовался и политикой, и экономикой, и новостями культурной жизни страны и мировыми событиями. Конечно, источником его знаний был в основном телевизор да газеты. Однако Иван Поликарпович умел делать выводы, зачастую парадоксальные, и слушать его было занятно. Крутов только кивал и поддакивал, налегая на грибы, а потом на блины со сметаной, продолжая размышлять над тайной своего освобождения. Не приходилось сомневаться, что ему помогла какая-то сильная рука. буквально заставив местную власть выпустить полковника на поруки. Но что это была за рука? Кто интересовался судьбой бывшего командира спецподразделения антитеррора, приходилось только гадать. Предположение о том, что Крутову помог кто-то из бывшего начальства, узнав о его приключениях, не выдерживало критики. Бывшими сотрудниками спецслужб по обыкновению интересовались мало. а точнее, не интересовались совсем. Этим занимались только разного рода союзы ветеранов спецслужб, до коммерческие и криминальные структуры. Или вот недавно я смотрел передачу по телевизору. Продолжал разглагольствовать, довольный вниманием, Иван Поликарпович. В Швеции новую премию изобрели, игнобелевскую. Может быть, нобелевскую? рассеянно уточнил Крутов. В том-то вся языковыка. что эту премию назвали по имени какого-то Игнациуса, а бы Игнатия Нобеля. Вот и получилось и гнобелевская. А вручают её учёные из Гавра Гарварского университета за наиболее бесполезные и никчёмные изобретения. Ну там ещё открытия и книги. Ты книги-то читаешь? Редко, признался со вздохом Крутов. В последнее время не досуг было. Но вот отдохну в деревне и начну читать. И что же с премией? За книгу одному писателю и гнобеливку, значит, дали. Как же его звали, дай бог памяти, Майк, Майкл Дросман или Дроснин, дышут да с ним. В общем, он Библию перелопатил, нашёл в ней кучу предсказаний и написал роман. По медицине премию разделили два пролаза медика. И знаешь, за что им её дали? За то, что они сделали открытие, будто тихая музыка в лифте способствует, значит, выработке в организме муноглобина. Иммуноглобулина. Во-во, точно, Глобина, значит, который препятствует простуде. Иван Поликарпович зашёл с и мелким смехом. Представляешь, прокатился в лифте и выздоровел. Вот чем люди занимаются у вас в городах-то? Ну совсем крыша поехала. Крутов меланхолически кивнул, соглашаясь. Дядя одним глазом хитренько посмотрел на него и вдруг забеспокоился. Что-то выглядишь ты хреново, племяш. Аль случилось что? Не заболел ли? Бледный ты какой-то, руки в синяках, на скуле царапина. Аль подрался с кем? «Подрался», — наметил улыбку Крутов, раздумывая сообщать ли дяде о ранении Осипа. Потом все же решил рассказать, слегка преуменьшив размеры драмы. Иван Поликарпович выслушал весть с изумлением и недоверием. Хмель его как рукой сняло. Он даже переспросил, правда ли это, так был поражен новостью. А затем только хлопал руками себя по коленям, приговаривая «нух». «Ах, варнаки! Ах, поганцы!» И взгляд его, взгляд человека, всю жизнь дарившего людям добро, говорил о том, как глубоко он подавлен и растерян. Ефросинья Павловна была потрясена не меньше мужа, однако по натуре умела сдерживаться и лишь вздыхала, промокая слезящиеся глаза. Она было тут же засобиралась в фошню, чтобы навестить родственников, и Егор с трудом уговорил стариков не спешить. «Я достану транспорт». обняло на обоих и отвезу вас в больницу. Не переживайте. Осип уже вовсю травит анекдоты, да и бабка Аксинья поправляется, так что скоро выйдут. А бандиг тех уже нашли добрые люди и воздали им по заслугам. Дядь Ваня, у меня к тебе просьбочка небольшая имеется. Вишь, в каком обмундировании приходится шаголять? Стыдно на глаза людям показываться. Да и я тоже обратил внимание, слегка ужил Иван Поликарпович. Не уж-то, думаю, ограбил кто. С тобой-то всё в порядке. надолго приехал. Скорее всего, надолго. Отпуск взял. Крутов не стал разочаровывать старика рассказом о своём содержании под стражей. Дядь Вань, мой кэш временно отощал, а долги днежат. Пойду куплю что-нибудь поприличней. Фруз, несишу шпан. Ефросиния Павловна принесла старинный кафтан с длинными карманами, в которых Иван Поликарпович хранил наличность. Сколько тебе надо? Рублей 500, думаю, хватит. Я отдам через пару дней. «Не требеси, бери и не думай о долгах. На жизнь нам со старухой хватает, и ладно. Подожди-ка, я тебя сейчас Ерофеичем напою». Старик, припадая на больную ногу, скрылся в сенях, загремел дверцей погреба и вскоре вернулся с трехлитровой бутылью темно-зеленого стекла, вытащил пробку, понюхал, зажмурился. «Эх, хороша, ядрена корень, всю хворь вытянет!» «Что это?» С настороженностью спросил Крутов, зная при страстие дяди ко всякого рода наливкам и настойкам. «Это Ерофеич!» — веско поднял палец Иван Поликарпович. «Настой на травах! Он тебя прогреет и силу даст!» «Может, не надо?» «Не боись, племяш, я плохого не посоветую! А этот настой еще моя бабка Маша делала, траву Тирлич собирала!» Иван Поликарпович на треть наполнил рюмку густой зеленой жидкостью, пахнущий камфорой, смолой и травой, протянул Егору. "Пей". Крутов покорно взял рюмку и сделал глоток, смакуя жидкость на языке, прислушиваясь к своим ощущениям. Вкус у настоя был специфический: перец пополам с орехом и мёдом, и глотать его было не очень приятно. Но потом вдруг началась череда странных движений языка, гортани и стенок кишечника, будто там стали появляться и лопаться пузырьки газа. У Егора закружилась голова, и он вынужден был присесть. Метаморфозы его ощущений между тем продолжалось. Его прошиб пот, жаркая волна прокатилась по телу от макушки до ног. Пальцы рук стали ледяными, уши наоборот запылали огнём. Голова распухла, стала пустой, ясной и звонкой, а сердце заполнило всё тело и с шумом фонтанировало не кровью, огненной лавой. Затем все шумы стихли, их задавил звенящий гул, похожий на густой звон проводов в зимней и морозной ночью, а тело превратилось в глыбу стекла, казалось, шевельнись, и оно рассыплется на кристаллы и осколки. Но ну и это ощущение быстро прошло, Крутов снова стал человеком, хотя огромным, не вмещавшимся не только в собственное тело, но даже в дом дяди. Во всяком случае, в дверь он сейчас бы не прошёл. Возбуждённая пара энергетика не пустила бы его, увеличив объём тела, а вернее, энергочувственный объём до размеров комнаты. Ещё с минуты крутов отдувался и приходил в себя, а когда окончательно очнулся, осознав себя сидящим на стуле, то поразился тому ощущению бодрости и силы, которое кипело в крови и заставляло мышцы играть и требовать нагрузки. Но как? Живой ты и нет? Довольно улыбнулся старик. Нет слов, искренне ответил ошеломлённый Егор. Ощущение совершенно сказочное. Я всё могу. Ещё бы. Я этим снадобьем только и спасаюсь, ногу мажу и внутрь принимаю. Врач приходил, говорит: "Ложись в больницу немедленно, а то ногу отрежут". А я вот уж ждёт ко второй год держусь. Хочешь, оталью склянку, только пей нечасто и помаленьку, 100 лет жить будешь. Иван Поликарпович нашел плоскую стеклянную фляжечку из-под алтайского бальзама, отлил в нее Ерофеича и вручил Крутову. «Пользуйся и заходи почаще, не обижай стариков, всегда будем рады». Егор обнял дядю, поцеловал Ефросинью Павловну и вышел. У перекрестка оглянулся, чтобы помахать рукой. Старики стояли у калитки и дружно ответили на его жест. А у Крутова защемило сердце. Жизни обоим осталось не так уж и много, несмотря на умение дяди хорохориться и выглядеть здоровым и сильным. В центральном универмаге Жуковке Крутов купил себе рубашку цвета оренга с короткими рукавами, джинсы, плавки, носки и кроссовки. Тут же переоделся в парке за кустами, а выданные в милиции обноски свернул и положил на скамеечку для бомжей или тех, кто нуждался даже в таких вещах. Так как в райцентре ему делать было нечего, Крутов не спеша зашагал по дороге к выезду из города, надеясь на попутку. Пешком топать 18 км до Ковалей всё-таки было нездорово, несмотря на распиравшее грудь Крутова после приёма Ерофеевича чувство бодрости. Остановилась третья по счёту машина, новенький молоковоз, в кабине которого, кроме водителя, сидела девочка лет 12, как оказалось, его дочка. Разговорились По судачили о том, о сём, о жаре и видах на урожай, о ценах на продукты, а также о проблемах воспитания детей. Ты знаешь, что творят в школе эти оглоеды? возмущался шофёр Вова, примерно одного возраста с Егором, быстро перейдя с пассажиром на ты. Не поверишь. Ну, учиться и мы не особенно хотели, но нынешняя молодёжь совсем учителей не замечает, в упор. Да ещё угрожает: не поставишь тройку дом спалим. Или вот оборты делают в шестом классе. Да разве такое было в наше время? Хорошо у меня Танька воспитанная, книжки всякие любит читать, не оторвёшь. А то тоже залетела бы. Или вот ещё случай. Я в Фошни в своём доме живу, а сосед мой Колька квартиру получил в девятиэтажке. У нас тоже такие строить начали. У него пацан в четвёртом классе учится, и в школу теперь ему ходить надо через три улицы. Так что пацаны удумали Плати, говорят, за проход по нашей территории. Это мол зона наших интересов. Какого? Насмотрелись американского дерьма по телику. Крутов засмеялся. Шофёр Вова тоже блеснул зубами. Нет, я правду говорю. Как вот в таких условиях детей воспитывать? Телики поразбивать или головы тех, кто эти сволочные фильмы крутит? Лучше головы, подумал Егор, но вслух сказал. От нас тоже кое-что зависит. Ты вот много внимания дочке уделяешь. Да так, когда вечером смешался Вова, с ней мамка больше возится, а я чего шиферю? А ты займись и увидишь результат. Для них внимание взрослых едва ли не единственный стимул показать себя с лучшей стороны. Егор подмигнул покрасневшей девочке, делавшей вид, что она не слушает разговор взрослых. Как учишься? Хорошо, тихо проговорила она. А кем стать хочешь? космонавтом. Чуть слышно донеслось сквозь шум мотора. Это она начиталась фантастики, осуждающе сказал Вова. Вот и мечтает, лучше бы о чём-нибудь реальном мечтала. Хорошая мечта, одобрил девочку Егор, поймав её благодарный взгляд. Только надо всегда быть достойным своей мечты, чтобы она исполнилась. Это очень трудно, но возможно. Машина остановилась в центре форшни, и Егор вылез, мучаясь вопросом давать деньги водителю или не давать. Но Вова сунул ему руку, белозубо улыбнулся и проговорив: "Заходи в гости, улица Рогова, дом 18". Уехал. А крутов подумал, что если дети простых деревенских парней мечтают стать космонавтами, то ещё не всё потеряно. Глубинный духовный запас России не исчерпан, и она, как всегда, устоит, несмотря на все ухищрения врагов, кто и где бы они ни были. В больнице он пробыл всего несколько минут. Поговорил с Осипом, узнал, что к дяде заходил Панкрат, передал привет от Ивана Поликарповича, забежал как синий, с горечью в душе осознав, как она похудела и осунулась, и попытался поднять ей настроение шутливым пересказом своей встречи с родственниками в Жуковке. Это ему удалось, и Крутов покинул больницу с некоторым облегчением. Через полчаса он был в Ковалях. Узнать о судьбе Елизаветы у родителей не удалось. Степанидова вообще не знала, где её дочь, а Роман Евграфович лишь разводил руками и говорить явно ничего не хотел. Либо тоже не знал, либо его запугали, то ли Егор ему не нравился. Впрочем, Крутов надеялся, что последнее предположение не соответствует истине. Повода к тому, чтобы у соседей сложилось о нём плохое мнение, он не давал. кроме разве что ухаживания за дочерью в её неразведённом положении. Крутов наведался к тёткам и сёстрам и был весьма удивлён, когда его сестрица Лида рассказала ему о своём знакомстве с Панкратом Воробьёвым, предводителем мстителей, о чём она естественно ничего не ведала. Потому, как сестра в некоторых моментах рассказа мялась и смущалась, Егор сделал вывод, что Панкрат ей понравился, и решил при первом же удобном случае поговорить с бывшим майором, дабы тот не поддался искушению продлить знакомство. Судьба у сестры складывалась не слишком счастливая, а женщина она была впечатлительная и гордая, могла и влюбиться, 27 лет, не 57, и пережить ещё одну трагедию, ей было бы непросто. Поговорив с Лидой и успокоив сестер, Крутов попытался починить свой автомобиль, заклеил пробитые шины без камерки изнутри, разложил их во дворе для просушки и после недолгих колебаний решил кое-кого навестить. Пообедав собственноручно приготовленными окрошкой и тушеными овощами, Егор надел футболку, спортивные штаны и отправился в гости к хозяевам, купившим хату у Гришанка. Пока он сидел в милиции, здесь успели навести порядок. Остатки сгоревшего киоска убрали, навезли кирпича, досок, брёвен и принялись возводить новую торговую точку, уже не киоск, а целый магазин. Дела, видать, у Бориса, брата мужи Элизаветы, шли хорошо. Строители были чужие, и спрашивать ничего Егору у них не стал. Просто отпер калитку и прошёл в дом, знакомый ему ещё по старым временам, когда он часто захаживал в гости к Шурику Гришанку, с которым вместе учился. В доме тихо разговаривали двое мужчин, в одном из которых Егор узнал Бориса. Второй собеседник, черноволосый, с густыми бровями и острым как топор лицом, был незнаком. Оба сидели на диване в майках и шортах и потягивали пиво из жестяных банок, батарея которых стояла на столе. Судя по количеству пустых банок в ведре у порога, сидели они давно. Привет, сказал Егор, засунув руки в карманы спортивных брюк. Прошу прощения за вторжение, но у меня только один маленький вопросик имеется. Где Лиза? Вот бледёнаш обрёл дар речи опешивший Борис. И ты осмелился заявиться ко мне домой в наглую, чтобы спросить, где эта братова сучка? А ну Шамиль, проводи, договорить да он не успел. Удар ногой в подбородок унёс его с дивана и переместил в угол залы. телевизору. Черноволосый Шамиль вскочил, вставая в стойку каратека. Егор, спокойный и уверенный, смерил его взглядом, не вынимая рук из карманов, покачал головой. Не влезай, парень, себе дороже обойдётся. Черноволосы прыгнул вперёд, нанося удар ногой по колену Крутова и тут же рукой в лицо. Однако Егор подпрыгнул вверх, пропуская ногу противника и блокируя предплечьем удар рукой, и ответил звонким, оглушающим, штампующим ударом шлепком ладони по макушке черноволосова. Тот присел, хватаясь руками за голову, и Егор, толкнув его коленом, свалил на пол. Наставил палец: "Сидеть, а то рассержусь". Борис начал подавать признаки жизни, застонал, завозился на полу, сел, держась рукой за челюсть. Это тебе аванс, подошёл ближе Егор. За сучку. Ещё раз скажешь об этой девушке гадость, вобью язык в глотку. А теперь ещё раз повтори, где она? Глаза Бориса стали осмысленными, и в них на фоне безмерного удивления зашевелился страх. Пошёл ты Егор отвел ногу для удара, Борис в испуге вжался в угол, едва не опрокинув тумбочку с телевизором, и в это время ожил его приятель. А -а, «мини баласи, ахмат — А-а-а, мини-баласы-ахмат! — заорал он, вскакивая, хватая стул и замахиваясь. Крутов мгновенным движением сцапал со стола банку с пивом и метнул в надвигающуюся фигуру. Банка попала в лоб Шамилю, пиво брызнуло во все стороны, черноволосый выронил стол и растянулся на полу. Егор проводил его падением взглядом, повернул голову к Борису. Ну, видимо, последний довод до канал хозяина, потому что он всё ещё ощупывая спухшую челюсть, невнятно пробормонил: "Она в Врянске, у Георгия. Адрес". Борис нехорошо усмехнулся, но от боли тут же его физиономия перекосилась, хотя глаза продолжали таить злобно весёлую искру. Проспект Машиностроителей, дом 2. Попробуй сунься, смельчак. Крутов отвернулся и вышел из зала, на пороге не забыв вежливо сказать спасибо. Раздумывая, что ему теперь делать, ехать ли сразу в Брянск или дожидаться возвращения Осипа и Аксиньи, он вернулся домой, постоял в нерешительности возле машины, вышел в сад, и вдруг в голове тоненько тренькнул звоночек тревоги. Кто-то наблюдал за ним, очень осторожно и тихо. на расстоянии, скорее всего, в бинокль и обнаружить эту слежку могла только никогда не дремлющая боевая интуиция профессионала. Ощущение пульсировало, то появлялось, словно шею покусывал комарик, то исчезало, что объяснялось очевидно действиями наблюдателя. Он то прикладывал бинокль к глазам, то опускал, а так как Егора можно было видеть в саду только с одной стороны, со стороны пруда, То он решил искупаться. Скрылся в доме, взял полотенце, тонкое одеяло и в плавках, надев тёмные очки, демонстрируя намерение, пошёл лёпал босиком через огороды к пруду. Похозяйски расположился на лужайке, свободной от коровьих лепёшек, расстелил одеяло и растянулся на нём навзничь, раскинув руки и ноги. К этому моменту он уже примерно знал, где скрывается наблюдатель, на одной из ракит, со свисающими до земли косами. длинными ветвями, но теперь надо было выманить его оттуда, заставить покинуть свой пост для проверки наблюдаемого. С минуту Крутов прислушивался к тихим птичьим трелям, к звону насекомых, шелесту листвы деревьев, ко всему тому, что называется тишиной природы. Потом расширил диапазон слуха с помощью медитации и нырнул в бездну пустоты. Сеанс вне чувственного восприятия длился всего несколько секунд. Выходил Егор из этого состояния гораздо дольше, несколько минут. Зато теперь он точно знал, где сидит наблюдатель, знал, что он вооружен и что у него есть по крайней мере один напарник. А поскольку вылезать из убежища он не торопился, считая, что объект действительно решил позагорать и искупаться, и никуда не денется, Крутов понял, что пришла пора действовать. Он окунулся в пруд, с наслаждением полежал на воде, остужая тело и вспоминая детские забавы с постройкой плотов и охотой на местных акул-лягушек. Потом вылез из воды и, на свистовое перекинув через плечо полотенце, направился обратно к деревне. Однако на краю огорода вдруг свернул к группе больших ракит, возрастом, наверное, превосходящих ковали, сделал вид, что хочет справить нужду, влез под шатёр самого большого дерева и, не давая наблюдателю опомниться, стремительно взлетел по стволу ракиты вверх на 3 м и одним ударом сбросил его на землю. Спрыгнул следом, добавил локтём в основание черепа, так, чтобы не убить, а только обездвижить. Отобрал у парня в камуфляж-костюме рацию, панорамный бинокль армейского образца, пистолет-пулемет ОЦ-22 с магазином на 30 патронов, известный под названием «Овца», и штурм-нож с зазубренной кромкой. Пошлепал парня по щекам. «Вставай, вставай, отдыхать будешь потом». Парень зашевелился, открыл затуманенные глаза — Увидел перед собой лицо того, за кем должен был наблюдать, и попытался отодвинуться. Егор прислонил его спиной к стволу ракеты, резко дёрнул за ухо. Боль, как известно, отрезвляет. "Кто ты, откуда, зачем следил за мной?" "Я не за вами, за деревней. У нас учения", пробормотал постепенно приобретавший уверенность парень с коротким ёжиком волос и сломанным боксёрским носом. Егору коризненно покачал головой, дёрнул наблюдателя за ухо посильней, так что тот вскрикнул. Не обманывай старших, малыш, а то я тебя поставлю в угол и родителям сообщу. Имя: Кафельников Леонид. Ух ты, не родственник ли ты знаменитого теннисиста? Звание: лейтенант. Откуда? Наблюдатель сверкнул глазами, набычился, решая в уме какую-то задачу, и Крутов вынужден был влепить ему пощёчину. чтобы не упускать инициативу. «Быстрее отвечай!» «Воинская часть 1369Д. Мы стоим тут недалеко. За колючей проволокой? Асфальт вам провели?» Глаза наблюдателя на мгновение остекленели, он не был готов к беседе с глазу на глаз и не успевал придумывать Дезу. Егор снял пистолет-пулемет с предохранителя, сунул ствол в рот парню и ласково проговорил. Ты понимаешь, что мне есть, где тебя похоронить так, что никто не найдёт. Парень вспотел, покивал. Отлично. Егор вынул ствол из орта лейтенанта. Говори, что за часть стоит там на самом деле? Чем там занимаются? Кто тебя послал следить за мной? Зачем? Это секретный объект третьего, начал было наблюдатель и не закончил. Кто-то возник за спиной Крутова, бесшумный и опасный, и хотя интуиция предупредила Крутова, бросив его ничком на землю, всё же он был слишком увлечён допросом, чтобы прореагировать адекватно. Сухо треснула короткая в 3 патрона очередь, пули прошли над головой Егора, срезали ветки ракиты к анале в лес, и тотчас же раздался чей-то недобрый, угрожающий голос: "Лежать!" Пристрелил руки на затылок. Егор ещё в падении мог бы открыть огонь из авцы, но не стал этого делать, не зная, с кем имеет дело. Поэтому он подумал, медленно отводит от себя авцу, сцепил пальцы на затылке и слегка повернул голову, чтобы в полумраке ракита разглядеть говорившего. На него смотрел зрачок такого же пистолета-пулемёта, а поверх него виднелись глаза пригнувшегося к земле парня в пятнистом комбе. Судя по выражению глаз этого человека, демонстрировать знания рукопашного боя было бесперспективно. Тот, кого Крутов взял в плен, отклеился наконец от ствола ракиты, подобрал своё оружие, ткнул носком ботинка в плечо Егора. "Вставай, но не резко и выползай". Крутов повиновался, прислушиваясь к знойной тишине природы. Ему показалось, что кроме захвативших его наблюдателей, где-то прячутся другие люди, и он не ошибся. Выйдя из-под полога ветвей ракеты, он сначала увидел третьего члена группы, экипированного точно так же, как и его приятели, но с автоматом под мышкой, а затем в пяти шагах позади него заметил затаившегося в траве четвёртого человека. И по тому, как этот четвёртый держался, Егор вдруг сообразил, что он из другой команды, не из той, что следили за ним. "Иди", подтолкнули его в спину. Двое парней вылезли из-под дерева вслед за ним. Они вполне могли заметить лишнего свидетеля, и тогда Крутов начал действовать, спасая положение, не вполне впроч уверенный, что прав. "Караул, грабят!" зарал он внезапно, заставив конвоиров вдрогнуть. "Спасите! Помогите!" Вмешательство спецназовцев длилось всего секунду, но этого хватило тем, кто следил за ситуацией со стороны. Двое наблюдателей отвлеклись на Егора, направив на него оружие. Третий попытался зажать ему рот, и действие разбилось на два фрагмента. В первом Крутов по-змеиному вывернулся из захвата, перехватил руку вцепившегося в него парня, пригнул его к земле и ударил коленом в лицо. Второй фрагмент оказался посложнее. Сзади на парней в камуфляже вдруг бросились какие-то люди. Одного сходу угостили ударом пистолета по загривку, второго скрутили и сунули лицом в землю, чтобы не кричал. Только после этого участники короткой схватки взглянули друг на друга. Панкрат, сказал без особого удивления Крутов. Что это вы без охраны, полковник? саронически мукром ответил Воробьёв. Тут же по лесам полно не добитых фашистов. Они с улыбкой обменялись рукопожатием, потом Панкрат махнул рукой своим подчинённым. Свежите этих бугаёв и оттащите подальше в лес, через пару минут допросим. Хочешь поучаствовать? Это уже круто. Непременно, отозвался тот, глянул на свои измазанные травой плавки. Только переоденусь. А где там омовцам, к которым ты якобы принадлежишь, преподают навыки диверсионно-разведывательной работы? А я сбрехал, легкомысленно отмахнулся Панкрат. Вообще-то служил я в особой группе внешней разведки, павшей бывшей республики Союза. Похоже. В Чечне бывал. Мы там не могли встретиться. вполне могли, но я бы запомнил. Жди, сейчас приду. Через несколько минут, сбегав домой и натянув на себя джинсы и рубашку, Егор вернулся к пруду. Троица неудачливых наблюдателей уже сидела спина к спине под поваленной сосной и только сверкала глазами в бессильной ярости. У каждого во рту торчал кляп. С кого начнём? спросил длинный, жердеобразный парень из команды Воробьёва, кивая на пленников. Погоди, буркнул Панкрат. Во-первых, по одному, во-вторых, надо посоветоваться. Он отвёл в сторонку Егора. Зачем тебе понадобилось связываться с ними, полковник? А если бы мы не успели? Вряд ли они пришли сюда ликвидировать меня. Для этого не стоило организовывать полномасштабную слежку. Меня выпустили почему-то приказу и решили очевидно понаблюдать, чем я стану заниматься. Не учли твоей квалификации. А что значит выпустили по приказу? Крутов помрачнел, невольно ощупывая садину на скуле, помолчал немного, потом коротко поведал воробьёвую историю своих злоключений. "Да", почесал тот затылок. "Крепко тебя обрабатывали и очень неожиданно выпустили. Что собираешься делать?" "Сначала разберусь с этими служаками", кивнул на связанных наблюдателей Крутов. "Затем посчитаюсь с местным ОМОНом. Терпеть ненавижу служебного произвола, хамства и унижения". после этого поеду в Брянск». «Искать Лизавету», — докончил Панкрат с хитровато-простодушным прищуром. «Присох-таки к чужой жене». Он поднял руки вверх. «Молчу-молчу». «И молчи», — сурово сказал Крутов. «Сам-то на кого глаз положил?» «Смотри, майор, обидишь ли духу — убью». «А ты откуда знаешь?» — округлил глаза Воробьев. А она сама призналась, Егор неохотя улыбнулся. Видать, заинтересовал ты её. Девчонка наклёвая, слов нет, но лучше бы ты в ту сторону не смотрел. Это почему же, осведомился Панкрат. Потому, ты же перекати-поле, нет? Один такой у неё уже был. Эх, не будь ты её братом, полковник, дал бы я тебе, вздохнул Панкрат. Помечтай, помечтай. Я тебя предупредил. «Расскажи, как ты сам-то здесь оказался?» Воробьев дернул себя за ухо фирменным жестом, поколебался немного и ввел Крутого в курс здешних событий, рассказав о бои возле кургана, о потерях среди мстителей, о посещении больницы в Фошне и о встрече с Лидой. Заканчивая рассказ, он вдруг смущенно посмотрел на Егора и сказал, «Ты, дурное, в голову не бери, запала она мне в душу. Так что не только обидеть, оберегать согласен всю оставшуюся жизнь». Кстати, она меня в гости пригласила. А правда, что у неё сейчас никого, ну, ухажёра нет? крутов хмыкнул, смерил майора взглядом. Я не спрашивал, но, по-моему, нет. Да и кому она с двумя детьми нужна? Ты хоть знаешь об этом? Да хоть четверо. Такой ты у нас примерный отец. Ладно, хватит трепаться. Не об этом думать надо. Ты только что соратника похоронил, выяснять надо, ради чего он погиб. Лицо Панкрата стало угрюмым. «Выясню, не беспокойся. Всю душу вытрясу из... Эти ребята могут быть ни при чем. Что еще ты можешь сообщить по делу?» «Ты о такой организации, Фумбеп, ничего не слышал?» «Нет». «Что это за организация?» «Если бы я знал, не спрашивал бы. В зону рефрижератор заехал, водитель в черно-желтой форме и эмблема у него на груди. Шестиконечная звезда и эти буквы». «Федеральное управление...» Это и мы поняли. Федеральное управление чего? Крутов подумал. По-моему, что-то связанное с медициной. Могу уточнить у своих знакомых в Москве. Уточни, если сможешь. Я тоже дал запрос, но за ответом надо в Жуковку ехать. Может, ты и прав, что зона за Калючкой как-то связана с медициной, с какой-то военной лабораторией. В своё время газеты писали о парадах уродов, не читал, с помощью специальных упражнений, поз и питания людей в секретных лабораториях превращали в уродов, а потом демонстрировали публике. Где это у нас такое было? Не у нас, на западе. А что, мы сильно от них отличаемся? Образ жизни, чуждый нам, спорен потоком насилия и рекламы, мы уже практически переняли, но я не об этом. Может быть, тут в лесах прячется подобная лаборатория? Недаром же курганы были приспособлены под общие могилы. Глаза Панкрата загорелись. Слушай, идея. А что если рефрижератор, заехавший в зону, заказан для транспортировки выкопанных мертвецов? Крутов покачал головой. Не подгоняй факты под теорию. Хотя, с другой стороны, идея неплохая. Вы своим настырным любопытством заставили руководство зоны занервничать, и оно решило подстраховаться, замести следы. Точно. Я подумал о том же самом. Пошли. Егор направился к пленникам. Они выдернули одного из наблюдателей, самого первого, с которым столкнулся Крутов со сломанным носом, отвели подальше в лес, поставили спиной к сосне и привязали парня за шею к стволу, чтобы он всё время стоял на цыпочках. Слушай меня внимательно, сказал Панкрат с обещанием в голосе. Будешь говорить будешь жить. Нам терять нечего, мы и так вне закона. Как понял, приём. Он вытащил кляп из рта пленника. Вы все трупы, сказал тот, неповинующимися губами, с трудом сплюнул, вынужденный высоко держать голову, чтобы верёвка не врезалась в горло. Сейчас сюда прискачет сват с ребятами. Наблюдатель прикусил язык. Крутов и Воробьёв переглянулись. Я уже слышал это имя, сказал Егор, когда ко мне заявилась команда, чтобы забрать раненого археолога. Кто такой Сват? Пленник ответил презрительным взглядом и стал смотреть в небо. Что ж, не хочешь говорить, пойдём другим путём. Панкрат без размаха вонзил согнутый палец в солнечное сплетение парня. Тот охнул и обвис, теряя сознание. Сдвиньте верёвку пониже, а то задохнётся. Воробьев подмигнул несколько озадаченному Егору, достал пистолет. — Голь на выдумке хитра, как говорится, устроим маленький спектакль. Он выстрелил в воздух, кивнул своим помощникам. — Приведите второго. Крутов понял, поднял большой палец. Мстители привели второго наблюдателя и привязали к другому дереву, так, чтобы тот мог боковым зрением видеть своего убитого приятеля. Банкрат вытащил у него кляп, поиграл пистолетом, сказал многозначительно: "Твой напарник говорить отказался, а времени у нас мало. Говорить будешь?" В глазах парня мелькнуло какое-то чувство, но Крутов мог поклясться, что это не страх. Наблюдатель смерти не боялся. "Отпустили бы вы нас", разлепил он губы. "Всё равно мы ничего не знаем. Нас послали следить вот за этим типом". парень кивнул на Крутова и докладывать о каждом его шаге. Это всё. Кто приказал? Майор Сватов. Кто он? Начальник охраны объекта. Что за колючей проволокой в лесу с асфальтовой дорогой? Что это за объект? Парень Угрюма скривил губы, смирил Крутова взглядом. Стреляй, разговор окончен. Егор и Панкрат снова переглянулись, отошли в сторону, и в это время к ним из леса выбежал запыхавшийся Ларин. Сюда движется группа, человек 10 в камуфляже, при полном боевом. Что будем делать? Это обещанная ими команда, кивнул Воробьёв на привязанного пленника. Либо услышали выстрелы, либо всполошились, не получив ответа парации. По ну что, дадим бой? Не исходи с ума, это профессионалы. Мы тоже не лыком шиты, а они не боятся смерти, и это очень странно. — Бери своих парней и уходи. Есть где пересидеть какое-то время? — Я хотел остановиться в деревне у твоей сестры, но теперь вижу, что это не самый лучший вариант. Мы тут недалеко, возле Николаевки дачу обнаружили шикарную, еще не достроенную, прямо на берегу речки. Вот там и устроимся. Вряд ли кто догадается искать нас на таком важном объекте. — Хорошо, отправляйтесь. — А ты? — Я дома, займу круговую оборону. Крутов усмехнулся. — Через пять минут вся деревня будет у меня. Панкрат сунул руку Егору, махнул все понявшему Ларину, бросил «Передавай привет Лидии, пусть ждет в гости» и исчез. Крутов подошел к настороженно глядевшему на него наблюдателю, заглянул в его пустые, словно задернутые шторками глаза, и медленно проговорил. — Передай свату, что если с этого момента вы не оставите меня в покое, я вас начну отстреливать, как фазанов. и не дожидаясь ответа, нырнул в кусты. Через 10 минут он был дома.